Глава 39 10 Десятый уровень. Или... Ну, наконец-то! Еблажа богадюку, выдохнул я. Это что было? Я таких тварей еще не видел, тяжело дыша, сказал Курт. «Очередной мутант, похоже на гибрид рептилии с земноводным», — ответил я. «Как это возможно? Они что, спариваться могут?» «Вряд ли. Скорее всего, один сожрал другого и перенял его мутации. Я уже видел гибридов». Самурай подошел к туше монстра и пнул ногой его огромную голову. «Отвратительное создание. А ты, как там тебя, Артем?» «Не так уж и плох». — Что у тебя за класс? и не видел таких навыков. — Секрет фирмы, — отмахнулся я. — Ну ладно, — не стал доставать меня. — Ты вроде нормальный мужик. Извини, что наехал на тебя сразу. — Я же говорил, что это мой друг, — подал голос Валера. — А ты вообще заткнись. Стоял как на выпускном. Толку от тебя ноль. — Недовольно буркнул Курт. — Я вообще-то дым выпустил. Только он что не сработал. — растерянно ответил тот. — На развитых мутантов не действуют такие трюки, — пояснил я. — Артём, ты где обосновался? Не хочешь к нам? — Мне и одному неплохо. У нас есть еда, оружие, электричество. Хотя у тебя, я смотрю, тоже есть где зарядиться, — кивнул он на мой самокат, оставленный у стены. — Есть, — коротко ответил я. — Всё ещё не доверяю этому типу, но конфликт продолжать нет никакого желания. — Ну как хочешь. Не стал он настаивать. Ладно, парни, уходим, пока новые не прибежали. Артем, гляжу, у тебя рация есть. Запиши нашу частоту, если передумаешь. Обращайся. Я записал данные на диктофон телефона, благо он включался комбинацией кнопок, что было очень удобно. Не нужно снимать перчатки для разблокировки экрана. Мы быстро распрощались, и ребята ушли. Точнее, уехали на своих великах. Я дождался, пока их отряд отъедет достаточно далеко, после чего достал шприц и набрал кровью у этого мутанта. К сожалению, обычным способом мутацию я не получил. Но у меня есть док. Он все исправит. Зато я получил, наконец, десятый уровень. Как же долго я этого ждал. Сколько же времени прошло с начала этого апокалипсиса. Такое чувство, что несколько лет. События летят сумасшедшей скоростью. Кстати, на улице уже заметно похолодало. Даже я это чувствую, хотя у меня не такая температура тела, как у остальных людей. Я и сам у тела мутанта надолго не задержался и отправился домой. Карину искать было бессмысленно. Все пленники разбежались уже давно, и вряд ли она настолько глупая, чтобы засесть рядом с лагерем демона. Первым делом нужно проверить ее дом, ну и у его спросить, где она может быть. Вдруг у них есть какое-то тайное место для встречи или что-то такое. Хотя и запросто мог сожрать вот такой ящер или даже рядовой мертвяк. Дорога не заняла много времени. Все же самокат — это мое лучшее приобретение за последнее время. Дай бог здоровья тому бомжу. Нужно было ему побольше еды оставить. Всю дорогу меня не оставляло чувство, что за мной следят. Сначала я думал, что еще какой мутант увязался. Но чувства опасности не было. Просто какое-то ощущение преследования. Будто я вывез собаку за город, а она бежит за мной следом. Нет, я, конечно, так никогда не делал. Вообще животных люблю даже больше, чем людей. Но ощущение было именно такое. Не доезжая до склада, я резко развернулся и поехал назад. На радаре увидел человека в переулке недалеко от меня. А затем и знакомый запах услышал. «Валера, какого хрена?» Спросил я. Ответа не было. Я свернул за угол здания и застал велосипедиста ростамана прячущегося за разбитой машиной. «Я тебя вижу, баран. Нахер ты следишь за мной?» «Это не то, что ты подумал», — начал оправдываться он. «Просто Курт приказал проследить за тобой. Я как раз это и подумал. Только нафиг ты это делаешь». «А что мне было делать?» «Ну, постоять немного, а потом сказать, что не успел за мной». «Да, он потом мне звезделей вломит». Ты же знаешь, что я против насилия. Я тебе сам сейчас вломлю, совсем страх потерял. Да блин, Артём, я же не собирался ему ничего рассказывать. Просто мне и самому интересно, где ты живёшь. А мне интересно твой крошечный мозг, съедобен. Может, он как корнишон, и чем меньше, тем лучше. э братан, ты же пошутил сейчас, да? Пошутил же? Вали отсюда, пока я добрый. Ты же не в обиде, бро, я ничего такого. Вали уже, не в обиде. Ладно, ладно. Какой-то ты нервный. Может, дунуть хо, чтобы у меня мозги отсохли. Нет, спасибо. Я к этой дряни даже не притронусь. Валеру будто обидел мой ответ. Он просто молча сел на велик и уехал. Нет, я не думаю, что он мне зла желает или что-то такое. Но и в убежище я его не пущу. Он из-за своей тупости может проблем создать. Хотя у меня там пригрелся один нарик Но он вроде бы исправился. А если нет, то сам убью, гада. Валера свалил к своим, ну а я вернулся на склад. Застал рядом моих девочек, гоняющих какого-то бедолагу. Амазонки не просто убивали зараженных, а даже игрались с ними. Загоняли как дичь на охоте, преследовали, а затем снова давали уйти. При этом успешно использовали выданное им оружие, еще больше, увеличив свою эффективность в бою. Я не стал их отвлекать и пошел проверить рабочих. Те уже заканчивали последнюю стену во дворе. Трудились, не покладая рук. А что, идеальные рабочие. Сон не нужен, деньги тоже. Профсоюз не пожалуются не уволятся Еду только давай время от времени. Иначе тупить начинает жестко. Материалов на складе при этом поубавилось. Не то, чтобы сильно. Еще на несколько таких стен хватит. И это только касательно кирпича и раствора. Остальное они почти не трогали. В бункере почти все было по-прежнему. Ева крафтила рюкзаки, а гвоздь занялся голубятней. Только док был не на своем месте. Точнее, его вообще не было. Я хотел занести ему образец крови ящера, но не нашел ученого ни в лабе, ни в комнате. Тогда спросил за него у Евы. «Он вышел», — ответила она. «Куда? За хлебушком?» «Не знаю, ничего не сказал». «Это в его стиле», — «Но он почти каждый день выходит на час-другой». «Любопытненько. Ну, ладно. Подожди, а как он мимо зараженных проходит?» «Не знаю. Что-то случилось? Ты какой-то взвинченный. Как там Валера?» валер в порядке. Хотя последние мозги уже прокурил, если они у него были». «А кто не в порядке?» «Демон. Сначала Ева не поняла, что это значит, и продолжала шить» но через пару секунд до нее дошло, и она замерла. «Что?» «Там у него в лагере бойня какая-то произошла». А... «Все пленные разбежались. Но это было еще вчера, так что Карину там искать бессмысленно». «Нужно искать!» Вдруг подскочила Ева. «Да погоди ты, где искать собралась?» «Пойдем к лагерю, найдем следы». «Какие следы?» «Она должна была что-то оставить, может, обронила что или написала послание». Ты детективов начиталась? Оттуда все в панике убегали, под шумок. Там сейчас куча военных и сильных мутантов. Много трупов людей привлекает этих тварей. Тем более, она же в опасности. Давай лучше головой подумаем. В первую очередь проверим вашу квартиру. Она могла туда вернуться? Ева вдруг замерла, затем села обратно на стул. Ну да, логично. Может, есть еще какие-то места, где вы встречались обычно? Ты же говорила, что она хочет съехать от родителей. «От мамы и отчима», — поправила меня девушка. «Да, мы часто встречались в одной кафешке. Она совсем маленькая, там мест шесть, и такие светильники в форме турок». «Как будто мне это о чем-то говорит, но я понимал эмоции Евы. Она сейчас очень взволнована и вспоминает всякую ерунду». «Кафе называется «Арабика». Оно недалеко от квартиры». «Ладно, я проверю». «Я с тобой пойду», — настояла она. «Там опас. Мне плевать». Я могу за себя постоять. Я же не спорю, но если попадется сильный мутант, вдвоем с ним легче будет справиться. Какая упертая. Но, может, это и неплохая идея. Сейчас она действительно сильнее, чем раньше. Перед выходом я занялся распределением своих характеристик и навыков. Система предложила выбрать мне под класс. Выберите специализацию. Первое — истребитель нежити. Второе — повелитель мертвых. «Повелитель мертвых». Звучит неплохо. Но благодаря препарату ДОКа я и так могу обращать их под свой полный контроль. Конечно, выбрав эту специализацию, я бы еще больше расширил эту возможность. Но лучше совместить ее с отдельной специализацией. Как я понимаю, она позволит мне более эффективно убивать всех зараженных, а может и людей. Да и Анна советовала мне выбрать истребителя. «Так что решено». Я выбрал подкласс, и у меня в интерфейсе появились новые вкладки. Одна из них позволяла открывать мутации, а вместе с ними давала новые способности. Были достаточно интересные навыки. Блинки, то есть телепортация на короткое расстояние. Маскировка. Примерно то же самое, что невидимость. Но все же меня можно рассмотреть, если постараться или посветить фонариком Из боевых навыков... Был парализующий яд, режим ярости, трансформация конечностей. С первыми двумя все более-менее понятно, а вот последнее вызывало вопросы. Кроме того, я получил не три очка характеристики и одну очку навыков, а шесть и три соответственно. Это очень порадовало. Ведь опыта на следующий уровень требовалось еще больше. Если бы я не накопил немного очков навыков... То не смог бы изучить все новинки но я терпел копил и теперь смог улучшить все и сразу еще и осталось три очка все шесть очков характеристик вложил в командование увеличив его до 12 теперь могу собрать реально много зараженных конечно их можно и без этого контролировать но контроль на словах был неполноценным для этого нужно поддерживать отношения со своими подопечными Регулярно их кормить, дрессировать. К тому же они конфликтовали друг с другом. Иногда дело даже доходило до драки. А вот обращение за счет ДНК было идеальным. После него зараженные подчинялись мне полностью. К тому же я мог видеть их на своем радаре и отличать от всех остальных. В поход решил взять с собой всех амазонок. Рабочие и Гриша сами справятся с обороной, если это понадобится. К тому же среди рабочих были два вполне боеспособных Сережи, да и остальные при необходимости могут огрызнуться. Михалычу приказал полностью заложить главный вход в здание, чтобы войти можно было со двора мимо укрепленного коридора. Теперь не будет неприятных ситуаций, как с теми рейдерами. Еще перед входом Ева сделала десяток новых коктейлей Молотова. Она научилась крафтить их достаточно быстро, только подавая бензин и масло. С Амазонками, Евой и Борисом мы вышли уже после обеда. Но я уже не так сильно опасался опасных мутантов. С моими новыми навыками я уверен, что справлюсь с любым из них. А рядовые даже не подходили к нам. Их средний уровень, конечно, подрос. Уже все чаще встречались особи восьмого и девятого уровней. Но между девятым и десятым, как я понял, огромная пропасть в силе. Мне даже пришлось использовать новый навык маскировки и идти немного впереди нашей группы, чтобы опробовать свои боевые навыки. Что мне понравилось в этой маскировке? Да все. Она не расходовала никакую ману. Не было ограничений на активацию и деактивацию навыка. Кроме того, она слегка маскировала мой запах. А многие зараженные, особенно более развитые, именно по нему определяли мою силу. С новыми способностями убивать рядовых мутантов было проще, чем поймать голубя. Не зря эта специализация называется истребитель нежити. Парализующий яд работал примерно так же, как и паралич от электрического удара. Вот только нужно было подойти к противнику вплотную и пырнуть его когтями с ядом. Время действия паралича — 2 секунды. Но это только на первом уровне. Да и этого достаточно, чтобы нанести еще пару ударов и убить жертву. Ограничений на использование навыка нет. Но парализованная цель получала иммунитет к следующему параличу на минуту, так что бесконечно удерживать добычу неподвижной не получится. Блинки мне тоже понравились. Правда, первый раз я чуть не упал после его использования. Я исчез с одного места и появился в другом, но не рассчитал неровности рельефа и появился чуть выше земли. К же при первом использовании меня немного мутило и было сложно ориентироваться в пространстве. Мозг будто не понимал, что происходит, как после резкого пробуждения. Из ограничений была дистанция в 10 метров и перезарядка навыка в целую минуту. Стать неуловимым не получится, но догнать убегающего мертвяка или увернуться от его удара запросто. Режим ярости — это вообще нечто. Этот навык, Напоминал мне те моменты, когда я сильно злился, и это придавало мне силы. Мои удары становились быстрее и сильнее, а мозг будто отключался. Зато обострялись все инстинкты. Последним навыком, который я опробовал, была трансформация конечностей. И этот навык меня тоже порадовал. Работал он примерно как и изменение моих когтей, но только менять я мог всю руку. Первым в голову пришлось делать из половины руки, от приплечья до кисти, огромный клинок. Моя рука удлинилась, а там, где заканчивалась рука в куртке, она сплющилась и вытянулась, превратившись в костяное оружие. Я легко убил им зараженного, всего парой ударов, хотя как когтями можно добиться такого же результата. Но расширение арсенала и боевых возможностей все равно порадовало. Правда, порвалась перчатка, но она мне больше и не нужна. Ещё приручил парочку перспективных серёж. Один был с интересной мутацией. Он мог отлично видеть меня даже под маскировкой. Сначала хотел его убить и взять образец крови, но док так и не вернулся, и неизвестно, когда он сможет извлечь эту мутацию и сможет ли вообще. А мне всегда пригодится зрячий заражённый. Второй просто был высокого уровня, девятого. Он неплохо двигался и дрался. Даже пару моих ударов клинком отбил своими когтями. Тогда я парализовал его, нанес ему пару мощных ударов, а затем обратил. Девочки тоже не скучали, пока я развлекался с новыми навыками. Они загнали и убили с десяток мертвяков, и даже успели сожрать у них все самое вкусное. Ева тоже парочку убила, но особо разгуляться было не с кем. Так что мы достаточно легко добрались до нужного нам дома. Амазонок и Сереж с Борисом я оставил внизу, а сам пошел с Евой искать сестру. Квартира особо не изменилась после моего предыдущего визита, разве что все покрылось пылью, а тела людей обголодали до костей. На пыльном полу были следы пары ног, причем они были повсюду, Во всех комнатах, возле шкафа, стола, дивана. Совсем недавно здесь кто-то был. И, судя по размеру подошвы, это девушка. «Она точно была здесь. В ее комнате следов больше всего», — взволнованно произнесла Ева. У нее даже голос изменился, будто она сейчас заплачет. «Вот видишь, а ты боялась за нее». «Я сейчас боюсь. Что, если над ней там издевались? Может, она ранена?» «Да успокойся ты». — С ней все нормально. Если она пережила плен и добралась сюда, значит, может о себе позаботиться. — Все равно ее нужно найти. Я только об этом и думаю. — Понимаю. Пойдем твое кафешку проверим. — Погоди, фотки заберу. Ева еще несколько минут рылась в ящиках и собрала какие-то вещи. Я же вышел на балкон и осмотрел округу. Никакой опасности рядом не видел, ни глазами, ни на радаре. Но было какое-то тревожное чувство внутри. А когда мы подходили к кафешке, это чувство только усилилось. На радаре я увидел странный сигнал в нужном нам здании. Таких я раньше не встречал. Вместо обычных точек было какое-то размытое пятно. Оставил Еву и остальных снаружи, а сам активировал невидимость. Она понадежнее, чем маскировка, и пошел проверить. На самом входе сработала какая-то ловушка навык, и меня парализовала, а невидимость сразу же слетела.